Глава 23. Дела душевные. «Витя?» – удивилась девушка. «Привет!» «Здравствуй!» «Ты в порядке?» Окинув его обеспокоенным взглядом, спросила она. «К чему интересуешься?» «Ну, кресты просто так не дают». «А, этот? Ерунда. Опять влип в историю на стажировке. Пришлось изворачиваться, а командование решило, что это подвиг. А я что? Я не против». Жизнерадостно отмахнулся он. Вообще-то мог бы игру грудь колесом выгнуть. Было такое подспудное желание. Только вот и девчата, и Таня не столько восхищались его героическим ореолом, сколько проявляли беспокойство относительно целостности его тушки». поэтому его легкомысленность была направлена вовсе не на бахвальство, а чтобы успокоить девушку. «Понятно. А так-то вообще как твои дела?» «Да отлично. Правда?» «Самое настоящее». «А почему ты старший унтер-офицер? Тебя отчислили из училища?» «Долго рассказывать, но если коротко, то офицерские погоны от меня никуда не денутся», вновь отмахнулся он. «А ты тут просто ради любопытства или провожала кого?» Спросил, и сам себя поймал на мысли, что ответ на этот вопрос ему не безразличен. Даже засосала под ложечкой. А еще в груди начала подниматься злость на того, кого она тут провожала. Захотелось от чего-то врезать ему. Нет, он не ревнует. Просто это каким же нужно быть козлом, чтобы оставить любимую девушку и укатить воевать? А ей тут переживай, мучайся в ожидании вестей. Ага, именно так. Две мои однокурсницы окончили ускоренные курсы и отправились в Испанию. Вот и провожал их. А у медиков разве есть такое понятие, как ускоренные курсы? Удивился Виктор, чувствуя, как в груди пропал неприятный пульсирующий клубок. В прошлом году ввели курсы военфельдшеров. Обучение два года, но учитывая, что подружки уже окончили второй курс академии, их программа уложилась в год. Только непременные условия. Интеллект нужно было поднять до 15 «И зачем им это нужно?» «Но никто ведь не сомневался, что мы поддержим республиканцев. Не о том ли трубили все газеты и радио? Ладно, еще квоты обучения за счет бюджета увеличили. Но эти курсы точно указывали на потребность в большом количестве медиков в кратчайшие сроки. Вот они и поспешили записаться. Боялись, что война закончится раньше, чем они успеют на нее попасть». «И вот так пустить псу под хвост возможность получить высшее образование...» Вообще-то они получили необходимый минимум для эфира, так что рост сути им обеспечен. А еще за ними сохранили право восстановиться в Академии по возвращении из Испании. А ты? А я не знаю, чего хочу больше. С одной стороны, нежелательно прерывать обучение и планомерное развитие. С другой, практический опыт в военно-полевых условиях дорогого стоит. Пыталась советоваться с преподавателями, как лучше поступить, но тут однозначного мнения нет». Всяк отстаивает свою точку зрения. И ты решила доучиться, да? Ну и правильно. Если чаша сия тебя не минует, то еще успеется. А если есть возможность избежать, то лучше не дразнить судьбу. Тань, война это страшно. Здравствуй, Таня. Подошел к ней Маршинов. Здравствуй, Рома. Поздоровалась она. Нашлась таки. Ну и чего вы тут стоите? Там уже мясо готово. Пошли. Потянула их к палатке. Татьяна заупрямилась было, но Роман включил всю свою обаятельность и напористость, устоять перед которыми у нее попросту не было шансов. Тем более, что девушка не смогла найти ни единого повода для отказа от приглашения. Первый поезд уже отошел, следующий будет через 15 минут, но даже во втором составе давка предполагается неимоверная. К перрону движется настоящее людское море. На автобусной остановке столпотворение попасть в число первых отбывающих нереально. Стоянка такси уже опустела. Конечно, если Таня на них в обиде, ах нет, тогда вперёд, мясо стынет. «Знакомьтесь, это мои подруги, Рита, Зина и Надя. Учатся в фарме, а это Таня, моя одноклассница и подруга». «Вот уж в чём мы не сомневаемся, Витенька, так это в том, что дружить ты умеешь», – наигранно вздохнула Рита. «Таня Баева?» – уточнила Зина. «Да», – не скрывая своего удивления, подтвердила девушка. Ха. Так вот, кого ты искал с собаками по всем общежитиям», – с победным видом выдала она. «А я тебя вспомнила. Мы не знакомы, но я видела тебя в академии», – произнесла Надя. «Ты меня искал?» – взглянула Таня на Виктора. «Было дело. Но выяснил только, что ты съехала на квартиру». «Так, други мои, мясо ведь и впрямь стынет». Аргумент звучал достаточно веско, чтобы отложить лишние разговоры и навалиться на горку парящего ароматами шашлыка, выложенного на деревянное блюдо. Ну и выпить пора. «Тань, ты не подумай, ведь и правда просто наш друг. Можешь сама уточнить в тройке». Имея в виду общежитие, шепотом сообщила Рита на ушко девушки. «Да мне-то какая разница?» «Друг и друг», – пожала плечами Таня. «Ну, без разницы, значит, без разницы». Соглашаясь, ничуть не поверив, сказала Рита и откусила от брызнувшего соком мяса. Постепенно ледок, сковывавший Таню, дрогнул и вскоре растаял. И заслуги Виктора в этом не было никакой. Тут постарались девчата. Ну и Ромка, сыпавший прибаутками и занимательными историями. Он настолько завладел вниманием девушки, что под ложечкой у Нестерова вновь поселился неприятный пульсирующий холодком клубок. Он даже невольно начал коситься в сторону друга. Уехали они на третьем составе. И хотя народу было уже явно поменьше, все же им пришлось потолкаться локтями, а Виктору с Ромой приложить все усилия, дабы оградить подруг от давки. Рита нарекла их рыцарями, чмокнула каждого в щеку. Потом вздохнула и заметила, что она вот может и не против прижаться к ним в этой давке – А они, олухи царя небесного, ничегошеньки не понимают и сторонятся ее, словно она фарфоровая. Вот так весело они доехали до Владивостока уже в восьмом часу вечера. После чего девчата заявили, что им непременно нужно общежитие. У них же экзамены. Зацеловали Романа, заверили, что всегда рады его видеть, но сегодня к их двери пускай даже не приближается. Завалят экзамены, оторвут ему башку». Тот пожал плечами, попрощался и направился своей дорогой, даже не подумав звать с собой друга. «Не маленький, сам разберется». «Я тебя провожу?» – спросил Виктор Таню. «Проводи». После недолгой заминки согласилась она. «Вообще-то ему несложно поймать такси, благо на вокзале их предостаточно». Но он тут же отмахнулся от этой мысли. А вот от воспоминаний, как он катал девушку на велосипеде, и она обнимала его, сладко засосала под ложечкой. Но просто прогуляться тоже хорошо. Бог весть от чего. но вот волнуется, словно никогда и не гулял с девушкой. А ведь он даже и не обнимает ее. Таня сама проявила инициативу, взяв его под руку. По его телу словно электрический разряд прошел. «Подруга?» «Ну, себе-то врать не стоит». Заглядывая в прошлое, он теперь понимает, что и тогда она была для него больше, чем друг. Просто он и сам этого не осознавал. Но с тех пор многое случилось. Спасибо Ромке. Да и девчата смотрели на них, словно всем своим видом хотели сказать «благословляем». И это те, кто с завидным постоянством выковыривал его из объятий других. «Не охотник, а дичь?» «Ну, может, и дичь. Нестеров теперь по этому поводу не парится». Плевать. Он давно уже доказал и себе, и другим, что способен сам решать, с кем быть, а с кем погодить. Как и добиваться своего, а не ходить, как телок на привязи. Идя с Таней под ручку, ощущая ее тепло и трепещущее томление в груди, он был готов стать ее трофеем. Вот без дураков. И плевать, что о нем подумают. Вопрос лишь в том, а желает ли она охотиться на него. Хм. «Ну, если нет, тогда никто не запретит взять ему это дело в свои руки». «Витя, так как же вышло, что ты унтер?» – поинтересовалась девушка, потеребив его руку, как это бывало в школе. «Как я уже говорил, в унтерах не задержусь. Взгляни на мою суть». «Ничего себе!» – впечатляет. «Да обалдеть! Мне о таких результатах и мечтать не приходится. Рассказывай!» Остановившись и стукнув его кулачком в грудь, потребовала она. «Да нечего рассказывать», – пожал он плечами. Батю нашел его старый сослуживец. В гражданскую вместе воевали. «Сегодня он полковник, служит в ДБР. Узнал, что я учусь в военном училище, а он, в свою очередь, поддерживает связь с еще одним из сослуживцев. Тот пошел по научной линии. Ректор в университете с неслабыми такими надбавками к преподаванию». «Предложили отчислиться из училища и, служа в армии по заочной форме, за год получить высшее образование. Я согласился». «То есть заключил контракт как сверхсрочно служащий?» «Ну, два года училища за плечами у меня уже было, так что никаких проблем». «Понятно. Но если высшее образование у тебя уже есть, от чего же тогда ты унтер, а не офицер? Как это у вас называется? Пиджак, правильно?» «Правильно, правильно». «Я вышку получил по тому же принципу, что и твои подружки. То есть для эфира достаточно, а для получения соответствующего диплома и звания – нет. Так что сейчас добираю». «Понятно. А у тебя как дела? Стрельбу-то не забросила? «Я что, дура, отказываться от такого подспорья? Тем более, что на первых порах оно очень помогало». «Прям подспорье», – хмыкнул Виктор. «Напрасно иронизируешь». Расхожее мнение, что серьезных результатов в получении опыта можно добиться только в военной сфере, не совсем верное. Или даже спорное. «Ну-ка, ну-ка, даже интересно», – подбодрил он Таню. При этом накрыл ладонью левой руки ее пальчики на своем локте. Те едва заметно вздрогнули, что он тут же ощутил, но руку девушка не отдернула. чего волнующее сосущее ощущение под ложечкой опустилось к животу и вновь поднялось вверх. Ну, чисто мальчик-одуванчик. Подумал об этом и тут же отмахнулся от этой мысли. Плевать. Ему сейчас хорошо. За каждое успешное лечение, даже насморка, доктору идёт опыт. Каждый поставленный диагноз также вознаграждается эфиром. Спасённая жизнь приносит тысячу очков опыта. Неважно, ранен был пациент или болен. С каждым спасенным вознаграждение увеличивается на 1%. Но не так, как в прогрессе со стрельбой, когда ты поражаешь в голову. Там в случае промаха прогресс прерывается, и нужно начинать все сначала. У врачей этого не происходит. То есть после 100 спасенных опыт увеличивается вдвое, а после 200 – втрое? Все верно. Да это даже круче, чем стрельба получается. Только тут расчет в долгую. Ну да, процесс не быстрый. И потом поди еще спаси эту сотню жизней. Не так уж это и просто. Ну и такой момент, что ты ведь лечишь не один. В той же операционной с тобой трудится операционная бригада. Потом уход за больным, перевязки. Все очень сложно, и получаемый опыт в разной степени распределяется между всеми причастными. Ну, это мне как раз понятно. У нас в армии так же. Погоди, а прогресс-то кому идет, если жизнь спасаете с копом? тому, чью роль в спасении больного эфир посчитает наибольшей. К примеру, квалифицированный диагност с хорошо развитыми соответствующими умениями правильно поставил диагноз и таким образом определил направление, в котором следует вести лечение. Или обычная медсестра на поле боя наложила жгут и не позволила раненому истечь кровью. Опыт распределится по всем причастным, но львиная доля и прогресс уйдут именно ей. Конечно, не всегда, и это грубо, «Я понял. А если аптечка?» «Артефакты в зачет не идут. Тут ведь ты и сам можешь назначить цену за лечение, получив соответствующее количество опыта». «Как же ты назначишь цену, если не знаешь, что можно взять с раненого?» – хмыкнул Виктор. «А ты пользовался аптечкой?» – удивилась она. «Пользовался?» «Ничего себе ты разбогател!» «Да чего разбогател-то сразу?» – смутился он. «В училище выдавали. Каждому офицеру полагается одна под отчет на весь период службы». «Ну, я пару раз и использовал». «Ясно. А чего тогда задаешь глупые вопросы?» «Да почему глупые-то?» «Да потому что, когда выскакивает сообщение об использовании аптечки, появляется и наличие свободного опыта у больного». «Не появляется ничего», – убежденно возразил Виктор. «Странно. А как ты ее используешь?» «Представляю ноль и использую. Я товарищи поднимал, так что мне их опыт ни к чему». «Как это «поднимал»?» Остановившись и вперив в него внимательный взгляд, спросила она. «Ну... <clears throat> э, в бою дело было. Какая там плата?» «Да нормально все, Таня. С меня как с гуся вода, не единой царапины. «Вот как?» – успокоилась всполошившаяся была девушка и продолжила. «Тут все просто. Представляешь сначала единичку, и появляется дополнительное сообщение, в котором указывается количество свободного опыта больного». «Вносишь правку и активируешь». «Понятно». «Кстати, а ты в курсе, что Подольская Инна и Савелов Андрей расстались?» Вновь отстранившись и заглянув ему в лицо, спросила она. «Нет». «А что так?» Удивившись смене темы разговора, поинтересовался он. «Ну, она мало того, что вступила в демократическую партию России и всерьез нацелилась на политическую карьеру, так еще и решила, что на данном этапе семья для нее слишком обременительна». «Вполне ожидаемо», – равнодушно пожал он плечами. «Витя, окстись! Она свободна, и она во Владивостоке!» – затрясла она его за руку. Да без разницы, глядя ей в глаза, произнес он. «Отболела». Таня еще какое-то время смотрела ему в глаза, потом потупилась и пошла дальше по Светланской, увлекая его за собой. Он шел, ловя себя на том, что и впрямь отболела. «Как там говорят, первая любовь не ржавеет?» «Ну, может, и так». Но вот не видя Инну воочию, он ничего не ощутил. Вообще. Проводив Таню до квартиры, условился с ней о встрече в Троицке, так как завтра в полдень у него уже поезд. После чего поймал такси и поспешил на ужин Каршиновым. Вот чего не хотелось бы, так это обижать Анну Федоровну, относившуюся к нему как к родному. Романа дома ожидаемо не было. Наверняка завеялся в ночной клуб на танцы. Зато присутствовали друзья семьи, которые привели с собой дочь. На вид лет двадцати. Не красавица, но весьма симпатичная. Волнистые русые волосы обрамляют лицо с правильными чертами лица и минимумом косметики. Не синий чулок, но видно, что скромная. Виктор заподозрил неладное, едва приметив радостный блеск в глазах Анны Федоровны и легкую иронию во взгляде Глеба Даниловича. А уж когда его посадили рядом с гостей, все сомнения отпали разом. Данила и Роман отказывались жениться категорически. И, похоже, на фоне этого их мать решила заняться устройством судьбы Виктора. Вот уж какого счастья и даром не надо. «Спокойно. Родители девушки тут точно ни при чем. Они просто хотят устроить счастье своей дочери. Анну Федоровну тоже понять несложно». Остается только не дергаться и уклониться от каких-либо поползновений, никого не обидев. Не так уж и сложно, тем более, что опыт общения с девушками у него богатый, и он уже давно не испытывает волнения при первом заинтересованном женском взгляде. Ужин прошел в теплой обстановке. Старшее поколение позволило молодым уединиться, пока они общались по-стариковски. Но Виктор с честью выдержал это испытание, ведя беседы на отвлечённые темы, не выставляя себя перед потенциальной невестой и скучным субъектом и не привлекая к себе её особого внимания. Самый обыкновенный, ни к чему не обязывающий трёп. Немного рассказал об армии и получении орденов, сделав акцент на опасности службы, о том, что он несколько раз был на волосок от гибели, ну и ввернул, что его ничто так не завораживает, как риск и жажда схватки. Не больно-то и соврал, между прочим». Вскоре Виктор поспешил откланяться. Ночевать у Аршиновых категорически отказался. Вещи его в гостинице, а завтра в полдень у него поезд. Билет уже в кармане. Останься здесь, и с утра придется бегать, как ужалиному. Но впредь обещал больше так не поступать. В гостинице администратор вручил ему короткую записку от Григорьева с приглашением завтра, в первой половине дня, навестить его на службе. Похоже, намечалось продолжение их разговора в Виноградовске. Что же, вполне ожидаемо.